Когда в 1951 году я заканчивала среднюю школу в Снайдере, штат Нью-Йорк, родители решили на пасхальные каникулы отвезти меня во Флориду. Мой папа, Форест Вулвертон, любил водить машину, так что наша семья проводила в дороге гораздо больше времени, чем могли выдержать мы с мамой. По пути во Флориду, Усталые и голодные мы остановились в первом же попавшемся мотеле. Нужно ли говорить, что это был вовсе не риц Матрасы на постелях оказались слежавшимися и неровными, радиаторы всю ночь щелкали. Поскольку никто из нас так и не смог как следует заснуть, в 6 часов утра мы уже снова были в дороге. И вот в Западной Виргинии, когда папа ехал к По извилистой дороге со скоростью около 50 миль в час чей-то голос вдруг произнес «Осторожно!». «Ради бога, Форос, нашел время шутить!» — возмутилась мама. Но когда папа поклялся, что он ничего не говорил, уже другой голос громко крикнул «Осторожно!». Папа тотчас же проверил, не работает ли радио. Оно оказалось выключено. Мать открыла бардачок, поскольку мне показалось, что голоса исходят именно оттуда. Ничего. Однако не успела она его закрыть, как оба голоса буквально взвыли. «Осторожно!» Мы были настолько потрясены, что уже не могли дальше ехать, и папа отвел машину на обочин. Мы едва успели остановиться, как из-за поворота показалась двигавшаяся по нашей стороне дороги машина, которая мчалась нам навстречу со скоростью 150 километров в час. Если бы папа не съехал с дороги, мы все неминуемо погибли бы в лобовом столкновении. Что за голоса мы слышали? Это навсегда останется для нас загадкой, но мы в любом случае всегда будем им благодарны за спасение. Салли Харпер, Снайдер, штат Нью-Йорк, декабрь 1988 года. «Видение смерти» Джо сидел, истекая кровью на том самом месте, где я видел его три дня назад. Из свидетельства Стивенсона «Дважды умерший». Смерть отличается такой жестокостью и неотвратимостью, что встреча с нею, кажется, неминуемо оставляет след в сознании особо чувствительных людей. Оставшиеся впечатления значительно сильнее – чем в тех случаях, когда экстрасенсы имеют дело с предчувствиями или метафорическими видениями. Такого рода зрители занимают места в первом ряду. В одних случаях они могут описывать обстоятельства смерти тех или иных лиц еще до того, как эти лица умрут. В других они видят каких-то давно умерших людей, чья личность станет известно позднее. Некоторые могут идентифицировать могилы, даже если на них нет никаких надписей. Как показывает ниже следующие истории, подобные видения редко бывают приятными. Как правило, они настигают людей совершенно неожиданно и всегда расстраивают. Несколько лет назад, работая на железнодорожной станции в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Я однажды имел странное видение, в котором увидел одного человека мертвым за три дня до того, как он действительно погиб. В десятом часу вечера из Вашингтона прибыл почтово-пассажирский поезд номер 9. И теперь мы занимались погрузкой, разгрузкой, багажа и почты. Поезд должен был простоять на станции 20 минут. За это время локомотив нужно было отцепить от состава и отогнать на запасной путь, где к нему прицеплялся багажный вагон с почтой, после чего локомотив вместе с вагоном вновь прицеплялись к поезду, чтобы следовать дальше в Чикаго. Этим делом занимался железнодорожник по прозвищу Джо, начальник вагонов. В этот вечер я только что загрузил в почтово-багажный вагон содержимое своего четырехколесного электрокара и уже возвращался на станционный склад, когда вдруг заметил какого-то железнодорожника, неподвижно сидевшего возле одной из железных опор. Голова его была опущена, рядом валялась кепка. Остановив тележку, я подошел к нему. Это был Джо. По его лицу текли струи крови. Я попытался с ним заговорить, но он, очевидно, был без сознания. Пока я стоял и смотрел на него, мимо нас по перрону прошли десятки пассажиров, они садились в поезд.